Глава 6 Решив, что призрак совершенно не заинтересован в том, чтобы он, дог заблудился в лесу, Денис пошел дальше в соответствии с полученными инструкциями. Дуб о котором говорил призрак, оказался именно там, где и должен был быть, так что Дэн спокойно свернул направо и очень быстро дошел до аккуратной круглой полянки, на которой обнаружился небольшой симпатичный двухэтажный домик, сложенный из солидных бревен. Скаты остроконечной крыши кое-где прослемхом и какими-то непонятными мелкими цветочками. Фундамента было не видно из-за высокой травы, ставни плотно закрыты. В целом же дом выглядел очень солидно и основательно. Видно было, что строился серьезно на века. Никакой протоптанной дорожки к нему не наблюдалось, поэтому Денис смахнул рукой и пошел напрямую через не слишком высокую траву. Вороненок Арчи летел рядом и ничего не говорил, лишь иногда косо посматривал, видимо, пытаясь понять, повезло ему с поручением или так себе. Вблизи крыльцо оказалось засыпанным листьями и какими-то мелкими веточками, но Денис быстренько устранил это безобразие, использовав стоящий в уголке старый облезлый веник. Расчистив крыльцо, которое было таким же мощным, как и весь дом в целом, Денис на всякий случай подергал дверную ручку. Ну, а вдруг открыто? Разумеется, дверь и не подумала открываться, и даже не шелохнулась. — Ну, давай, открывай, — сказал Денис, обращаясь к притихшему амулету. Вроде, как ты должен уметь, если я правильно понимаю слова господина Лиманжа. Подожди. Не суетись я. Вспоминаю, остановил его глюк. Значит, смотри. Сначала три раза хлопни в ладоши. Потом достань правой рукой до левой пятки и три раза плюнь через левое плечо. Потом открывай, но именно той рукой на которой я ты с ума сошел что ли возмутился денис не может быть такого дурацкого ритуала не нравится можем вернуться недовольно проворчал глюк мне то что ноги твои денис вздохнул посмотрел вокруг три раза хлопнул в ладоши потом чуть не навернувшись с крыльца достал правой рукой до левой пятки заработав изумленный взгляд от арчи потом плюнул через левое плечо ворон посмотрел на него как на сумасшедшего и на всякий случай перелетел на растущий рядом куст все недовольно спросил он углюка теперь откроется попробуй каким то странным голосом ответил амулет дверь перед тобой. Денис осторожно взялся за ручку той рукой, на которой был цветочный узор, и она моментально озарилась неярким, мягким светом. Дверь едва слышно щелкнула и с тихим скрипом отворилась. Денис уже занес ногу, чтобы перешагнуть через порог, и вдруг замер. Потом медленно опустил ногу и ласково поинтересовался. «А скажи мне глюк мой драгоценный?» Амулет кашлянул, но промолчал. «А она открылась бы, если бы я не делал всех этих идиотских телодвижений, просто откликнувшись на твое прикосновение?» «Ой, слушай, док, она тут столько лет стояла закрытой, откуда я знаю? То есть...» «Ты просто развел меня, как последнего дурака!» Денис не знал, смеяться ему или злиться. «Повеселиться решил, значит?» «Зато смотри, как смешно получилось!» — хихикнул Глюк. «Ты себя со стороны не видел. Это было что-то!» И подлый амулет захохотал, захлебываясь смехом, и Денис, не выдержав и представив, как по-дурацки он смотрелся, когда на крыльце хлопал в ладоши, тоже фыркнул. «Нет тебе больше доверия!» — обиженно сказал он Глюку. «Я-то думал, ты мне друг, а ты...» «Да ладно!» — отсмеявшись, сказал амулет. «Зато повеселились я, во всяком случае, что уже хорошо». Будем считать это компенсацией за века в коробке. И ты не думай, если чего серьезное, я бы шутить не стал. Понимаю же, когда можно, а когда нет. Выяснив отношения с Глюком, Денис перешагнул через порог и словно оказался в сказочной избушке Бабы-Яги, в маленькой прихожей, которую... Как подсказывала Денису, память, принято было называть синями, было прохладно и достаточно темно. Свет проникал только через небольшое окошко под потолком. Оно было настолько узким, что его даже ставнями закрывать не стали, потому что пролезть через него могла разве что мышь. Не найдя никакого выключателя или чего-нибудь на него похожего, Денис осторожно пошел вперед, не забывая внимательно смотреть по сторонам. Но ничего, кроме длинной лавки, на которой стояли два ведра и какой-то бочки, рассмотреть не смог. На полу валялись неопознаваемые в темноте тряпки, наверное, когда-то давно бывшие дорожкой или половиком. Под потолком висели связки трав и чего-то, что Денис предпочел пока не рассматривать. Для полной аутентичности не хватало только ступы и метлы. Но чего не было, того не было. В конце небольшой прихожей обнаружилась дверь, которую Денис решительно толкнул, потом еще раз, так как ни малейшего желания открываться дверь не продемонстрировала. «Да чего же ты...» «Дремучий у меня, а?» — вздохнул Глюк. «Видишь, с левой стороны углубление. Приложи к нему ладонь с рисунком, и дверь откроется. А как предыдущий док входил, если ты в шкатулке устряпчиво прохлаждался, вдруг заинтересовался Денис? Фиблис сам магом был, пусть и слабым, так что смог открыть», — сообщил амулет, — «но не все» я думаю. Наверняка какие-то захоронки от моего первого хозяина остались, до которых ни Фиблис, ни тот, кто до него был, добраться не смогли. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, почему-то вслух сказал Денис и приложил левую ладонь к выемке в двери. Как и на крыльце ладонь мягко засветилась, А в замке двери что-то негромко щелкнуло. Подождав, на всякий случай, несколько секунд, Денис осторожно перешагнул через порог и оказался в большой комнате. Сам собой вспыхнул свет, и Дэн рассмотрел под потолком три шара, излучавших приятный белый свет, не резкий, но достаточный, для того, чтобы комната оказалась полностью освещена. — Как говорится, вэлком. сам себе сказал он. — Ну, что тут у нас? Помещение, в котором оказался Денис, было просторным, с четырьмя окнами, выходящими на разные стороны, два по бокам и два напротив входа. Справа обнаружилась дверь, ведущая, видимо, в другую комнату, а слева винтом уходила вверх изящная лестница. Окна были занавешены шторами, которые, как ни странно, выглядели вполне свежими. И вообще, как смог заметить Денис, пыли в комнате практически не было. Ощущение заброшенности – да, а вот пыли или грязи – не было и в помине». Большой письменный стол, который Денис увидел у дальней стены, был завален книгами, листами бумаги, свитками. На полках стояли книги в переплетах различной степени потрепанности. А в шкафу, до которого Дэн пока не добрался, виднелись какие-то банки, бутылки и коробки. Видимо, это была комната, в которой предыдущие доктора отдыхали и читали. Здесь же, возможно, принимали редких пациентов. «Здесь более или менее ясно», — Денис говорил вслух, так как это хоть как-то нарушало не слишком приветливую тишину, окутавшую комнату. Она постепенно становилась какой-то вязкой, душной, давящей, словно из помещения медленно выкачивали воздух. Глюк, что что-то мне это не нравится». — сказал Денис. — Давит как-то, словно силы вытягивают. — Ох, что ж это я! — встрепенулся амулет. На этот раз, похоже, совершенно искренне. — Это я виноват, док. Сейчас, погоди! Денис почувствовал, как начинает кружиться голова, а в глазах темнеет. Усилием воли заставил себя опереться руками о стену, чтобы не упасть. «Говори вслух. Быстро!» — скомандовал явно перепуганный глюк. «Я, доктор Дэн Воронцов, принимаю под свою руку всех живущих в этом доме на правах нового владельца!» «Опять дуришь!» — с трудом уточнил Дэн, чувствуя, что еще немного, и он просто потеряет сознание. «Нет! Давай!» — закричал глюк и даже нагрелся. «Я, доктор Дэн Воронцов...» «Принимаю под свою руку всех живущих в этом доме на правах нового владельца», — с трудом проговорил Денис и неожиданно почувствовал, как сила, вытягивающая из него энергию, остановилась и словно задумалась. Действуя скорее интуитивно, он поднял руку с цветочным рисунком и покрутил ею в воздухе. Тут же вокруг него что-то изменилось. Давящая сила моментально исчезла. В глазах прояснилось, а в ушах перестало шуметь. «Да что ж ты сразу-то не назвался?» — послышался откуда-то снизу расстроенный голосок. «Откуда ж я знать могла, что это новый хозяин?» — объявился. «Дверь-то мало ли кто открыть смог, а слов нужных не было сказано». Денис покрутил головой и, наконец, сообразил посмотреть вниз. Возле его ног стояла старушка ростом чуть выше, чем ему по колено. Классическая такая бабушка, пенсионерка, только очень маленькая. Пестрый платится платок какой-то веселой расцветки, передник. Здравствуйте, ошарашенно произнес он. Несмотря на то, что за последнее время он уже привык ко всякого рода странным существам типа говорящих зверей и насекомых, нуждающихся в психологической поддержке призраков, домовых и прочего, но не удивляться очередному обитателю этого мира не мог. — Доброго здоровичка, доктор, — поклонилась бабуська. — Ты уж прости меня, старую, не признала. — Это вы меня простите, — повинился Денис. Валился незваным, слов нужных не сказал. Тут Глюк виновато вздохнул. — Хозяйничаю! — Это сколько ж мы тебя ждали-то, касатик? — старушка утерла слезинку уголком платка. — Наконец-то дождались! Фейблисто совсем не в себе последнее время был. Приходилось запирать от него все, чтобы бед не натворил. А то мало что не те травы смешают, так ведь и навредить может больным, а это непорядок. С чего начнешь-то? А что есть? Лаборатории есть, кладовая с травами есть, инструментов ящик целый есть, — охотно начала перечислять старушка. — Книги, опять же, наличествуют. — Наверное, с книг, — решил Денис. — Как-то я к лаборатории морально не готов пока. — Хорошо, док, как скажешь, — заторопилась старушка, направляясь ко второй двери. — Книги — это хорошо. «Это очень даже верно. В них много всяких букв, так что они уж, наверное, ужас до да чего умные. Ты же грамотный, я думаю. Хотя чего это я? Одичала тут совсем одна. Конечно, грамотный. Ты же док. А тебя зовут-то как, бабушка?» пытаясь уследить за скороговоркой старушки, спросил Денис. «Меня-то!» Она затормозила так резко, что Денис чуть не налетел на нее. «Да никак не зовут. Фиблис, когда ему чего надо было, говорил, эй, старая, а до него, который был, так я уж и не вспомню сейчас. Так давай я тебе имя дам, а то как-то неудобно получается, предложил Дэн, а глюк удивленно хмыкнул, но от комментариев воздержался, видимо, чувствуя свою вину за произошедшее. — Настоящее имя! — недоверчиво посмотрела бабушка на Дениса снизу вверх. — Как ни у кого? — насчет того, что как ни у кого, обещать не могу, — честно предупредил Денис, но зато от души и со всем моим уважением. — Ох, так я даже и не знаю, — неожиданно растерялась старушка, — куда ж мне такую честь-то на старости лет? — Тогда будем считать, что это я делаю для себя, — решительно сказал Денис, — потому что я точно не собираюсь обращаться к тебе, эй, старая, меня не так воспитали. Перебрав в памяти несколько вариантов, Денис остановился на самом с его точки зрения симпатичном. «Надеюсь, имя Глаша. Тебе нравится? Полностью Глафира». «Но по-простому Глаша», — предложил Денис, «надеясь, что старушке имя придется по вкусу». «Да как же, может, не понравится-то?» — всплеснула руками бабуська. «Ох, док, ну уважил ты меня! Теперь я для тебя не по обязанности, а от сердца стараться стану!» «А ты че вообще?» — Занимаешься тут, Глаша, — поинтересовался Денис, глядя на старушку, которая стояла на месте и шевелила губами, видимо, привыкая к новому имени. — Так мое дело — за порядком следить, чистоту поддерживать. Когда грядки были, поливала я их, пропалывала, за травами следить, которые для лекарств, ворошить, смотреть, чтобы правильно сушились, ну и помелчи всякое. То есть, типа... Домовушки, уточнил Денис, стараясь как-то определить для себя функционал нового сотрудника. Да, пожалуй, что и так, не стала спорить Глаша, подходя ко второй двери, и показывая Денису на выемку для ладони. Открывай, что ли. Приложив рисунок к двери, Денис уже привычно полюбовался на мягкий свет, окутавший ладонь, и вошел в комнату. А вот тут уже было на что посмотреть. Одна из стен до самого потолка была занята стеллажом, на полках которого в пока непонятном Денису порядке выстроились книги. Тут были и солидные фолианты в золотых переплетах, и совсем тоненькие, почти рассыпающиеся книжки-тетрадки и совершенно непонятные Денису футляры, внутри которых, видимо, находились свитки. «Ого!» — воскликнул Дэн, разглядывая это богатство. — Вот это библиотека! И ведь в каком порядке все! Он хотел, чтобы Глаша почувствовала свою нужность и угадал. Старушка расцвела улыбкой и довольно сказала. «Ну — "Но так слежу ведь, не даю пыли копиться. Хотя теперь, когда хозяин у дома появился, так я еще старательней приберусь. — А... Лаборатории, где?» — Денис махнул рукой на то, что хотел на первый раз ограничиться книгами и решил посмотреть все. «А это в подвал надо!» — тут же откликнулась Глаша. «Тут, кроме книг, только травы и вещества разные. Вон, в тех шкафах». Тут она показала на массивные шкафы, стоящие вдоль стен. Они были наглухо закрыты. Никаких стеклянных окошек. В этом травы, начала показывать глаша, легко открывая один из шкафов, полностью заставленный банками, коробками, шкатулками, флаконами и сосудами непонятной формы и назначения. Здесь лекарства всякие, открыла она второй шкаф, в котором пара полок пустовала, а остальные были завалены мешочками, пакетиками, коробочками и маленькими флакончиками. Какие где, не спрашивай, не знаю. Это уж ты сам разберешься. Ты же, доктор? А вот тут-то тебе подарок и пригодится, напомнил Денис Углюк, стараясь загладить вину. Ну, тот травник, которого тебе навязал призрак, сам ты тут ни в жизни не разберешься, я думаю. Глаша, а как ты отнесешься к тому, что я тебе. «Помощника дам. Ну, или ты ему помогать станешь?» осторожно, — осторожно поинтересовался Денис. «Это кого же?» — заинтересованно покачала головой Глаша. «Зверя, что ли, какого?» Денис подумал, что, наверное, сначала надо этого травника выпустить из флакона где-нибудь на улице, а то, мало ли, вдруг он буйный, побьет тут ценные банки, что потом с ними делать? «Мне тут ученого дали». — пояснил Денис, стараясь не думать об абсурдности того, что говорит. Он призрак, но при жизни, говорят, был ученым, травником. — Ну, а что ж, — совершенно не впечатлилась Глаша. — Травник — это завсегда хорошо. Сам-то ты, я вижу, городской, так что в травах вряд ли смыслишь, хоть и доктор. — Это точно, — согласился Дэн, — вообще не смыслю ничего на уровне исключительно общих представлений. Я тогда пойду его выпущу, познакомимся, посмотрим на него, может, он нам и не подойдет, верно? «Правильно мыслишь», — одобрила его осторожность Глаша. «Всякие встречаются. А коли он долго в заперти сидит, так уж наверняка характер у него испортился!» Денис кивнул, и они с Глашей вышли на крыльцо. Сидевший на кусте Арчи насторожился и перелетел чуть дальше. Судя по всему, ничего хорошего он от Дениса не ждал. Ну, а ось он вменяемый. Вздохнул Дэн и вытащил из флакончика пробку. Сначала ничего не происходило. И Денис даже подумал было, что призрак впихнул ему совсем уж неликвидный товар. Но тут флакончик нагрелся, и из него вытянулся тонкий дымок, как в арабских сказках про джинов. Дымок немного повисел в воздухе, словно принюхиваясь к окружающему пространству, а затем достаточно быстро сформировался в фигуру высокого старика с длинной бородкой и в академической мантии с капюшоном. Не хватало только остроконечной шляпы и посоха. Выражение лица у призрака было скорее недоумевающее, нежели недовольное. Опа! Не удержавшись, воскликнул Денис. Гендельф, чтоб мне провалиться, настоящий старина Гендельф. А где? Призрак слегка растерянно оглянулся. Лес. Нет, деревья я вижу, конечно, но почему-то мне кажется что я не там, где, по идее, должен бы находиться. Вы в охотничьем домике доктора, — аккуратно сообщил ему Дэн, внимательно присматриваясь к травнику и пока к огромной своей радости не замечая признаков агрессии. — Это чудесно! — помолчав, согласился призрак. — А почему я здесь? — Потому что мне вас... «Выдали в качестве специалиста по травам». Денис понял, что не может сказать, что призрака ему спихнули, дабы не раздражал руководство учеными разговорами. Почему-то ему показалось, что призрак расстроится и, как следствие, разозлится, а это никому не надо. «А вы кто, юноша?» Призрак посмотрел на Дэна без малейших признаков враждебности, скорее с любопытством. — Я доктор Дэн Юрий Вич Воронцов. Решил представиться местным вариантом полного имени Денис и уточнил. — Позвольте узнать ваше имя. — Мое? — переспросил призрак и глубоко задумался. Денису даже показалось, что он задремал. — Вы знаете, а я не помню. — Имени не помните, — удивился Дэн. — Представьте себе, призрак расстроенно вздохнул. Все свои лекции помню, свойство трав, помню, рецептуру зелей помню, а имя нет. Какой занятный феномен, не находите? — Действительно, очень странно, — не смог не согласиться Денис. — Обычно как раз сложные вещи и забываются, а вы их помните? Вот, кстати, вы сказали, что помните все о травах. — Конечно, — заволновался призрачный ученый, — травы — это основа большинства лекарственных зелий. Кроме того, они часто используются в алхимии, но это вообще... Отдельная тема, вот, например, самая простенькая травка — кучерявка болотная. Тут призрак подлетел к растущей неподалеку у крыльца серовато-бурой травки. Казалось бы, ничем не примечательное растение, а сколько в нем пользы! Оно является незаменимым ингредиентом для приготовления настоек от головной боли при создании зелья для укрепления памяти для... Я понял. Денис попытался избежать спонтанной лекции о полезных свойствах растения с забавным названием «кучерявка». А скажите, профессор, как вы посмотрите на то, чтобы немного поработать со мной, в смысле «на меня»? «Профессор?» — призрак задумчиво заколыхался. «Да, кажется, я был профессором, только не помню, где и когда». «Вот только призрака с провалами памяти нам и не хватало», — ворчливо заметил Глюк. «Он тебе сейчас тут устроит». «Насчет провала в памяти я бы посоветовал некоторым помолчать», — сердито ответил Денис, который до сих пор прекрасно помнил жуткие ощущения, которые словил в доме благодаря забывчивости некоторых амулетов. Глюк смущенно кашлянул и воздержался от дальнейших комментариев, так как ответить Денису ему было нечего. «Может быть, вам интересно было бы привести в порядок лабораторию, разобрать травы, может быть, организовать какой-нибудь огородик, если надо. В общем, взять на себя все, что касается трав и того, что с ними связано». «Травы?» — оживился призрак. «Травы — это прекрасно, мой юный друг. Вы даже не представляете, сколько пользы они приносят. Вот, например, профессор. «Давайте отложим лекцию на потом», — решительно остановил призрака Дэн. «Сейчас меня больше волнуют те травы, которые есть в наличии в доме». «В доме?» — удивленно переспросил призрак травника. «В каком доме?» «В моем охотничьем домике», — терпеливо пояснил Денис, «возле которого мы и находимся». «Что вы говорите?» — воскликнул ученый, и вдруг... Подозрительно спросил. — А вы кто, юноша? — Я доктор Дэн. На этот раз Денис решил обойтись без полного имени. И вы теперь работаете на меня. — Это точно? — недоверчиво склонил голову на бок ученый травник. — Вчера я работал на кого-то другого. Я это точно помню. Или не помню. Или не вчера. «Вчера вы работали на главу призраков Фуортала», — спокойно как ребенку пояснил Денис. «Но ваш прежний работодатель передал вас мне, так как здесь вы нужнее. Здесь есть травы, с которыми обязательно надо разобраться. Понимаете?» «Разумеется», — с воодушевлением заявил призрак. «Травы». Это прекрасно. Это очень интересная область знаний. Вот, например, казалось бы незаметный цветок, профессор. Пожалуйста, не сейчас, твердо сказал Денис, начиная понимать мотивы главного призрака. А теперь давайте посмотрим травы. Хорошо? Они в доме. Дом мой. Я, доктор Ден. Очень. «Приятно!» — кивнул призрак, и вслед за Денисом и озадаченно рассматривающий его Глашей направился в дом. Влетев в комнату, где хранились травы, призрак словно преобразился. Куда-то девалась рассеянность, глаза засверкали, он словно даже стал материальнее. Так, что тут? Ага, понятно. Это выбросить, а вот это неплохо. Значит так, он повернулся к Денису. «Юноша, мне нужны коробки с крышками, банки. Все в количестве не менее чем по сотне. И желательно сегодня. И владельцу дома передайте, чтобы сделал дополнительные стеллажи. Я все передам». Послушно отозвался Денис, решив, что говорить в очередной раз, что именно он и есть владелец дома, не имеет ни малейшего смысла. Поручив Глаше присматривать за новым постояльцем, который продолжал перебирать пакетики, баночки, мешочки, то поднося их к носу, то просматривая на свет, то встряхивая, то взбалтывая, Денис направился в сторону дома. Именно так он уже привык воспринимать клинику не как место работы, а именно как дом. И это при том, что в прошлой жизни Денис с большим трудом воспринимал подобные новшества. Неторопливо шагая по тропинке, сопровождаемой косящимся на него Арчи, Дэн перебирал в памяти дела, которые ему предстояло сделать за очередной бесконечный день. Нужно Отнести Альфреду шишку, зайти к Хопису и выяснить по поводу зарплаты, разобраться с мухами, то ли выгнать, то ли поселить поблизости, договориться с подкочечниками по поводу шкатулок для трав, зайти к летиции и поблагодарить за вчерашний вечер и поддержку Дели, найти Генри и поговорить по поводу визитеров в чащу, возле ночных ворот. Кроме этого, неплохо было бы пройтись по магазинам и купить хоть какой-то одежды, так как еще день-два и вопрос гардероба встанет совсем остро. И все это при условии, что не обнаружится никаких заболевших. Интересно, а можно как-нибудь растянуть сутки так, чтобы в них стало, предположим, не 24 часа, а 36? а еще лучше сорок. Дойдя до ночных ворот, Денис подумал, что раз уж оказался с этой стороны, то почему бы не прогуляться к аптеке Хопписа и не решить финансовый вопрос? Да и вообще к аптекуре у него накопилось немало вопросов. Скептически посмотрев на шишку, которую он сообразил запихнуть в пакет, утром предусмотрительно засунутый в карман многострадальных джинсов, Денис решил, что пусть это будет Такой эрзац силовой тренировки. Ведь лучше такое объяснение, чем никакого. «Арче, я сейчас дойду до аптеки господина Хопеса». Денис решил проинформировать Вороненка о своих планах, так как никто не может предсказать, в каких отношениях с главой фортельских вампиров находятся обитатели чаще. «Ты его знаешь?» Отвечать Вороненок не стал. Лишь кивнул головой с мощным для такого юного птенца клювом. — Отлично, значит, объяснять не придется, — обрадовался Дэн. — Ты как, со мной или полетишь к клинике? — Я дороги не знаю, — хриплым голосом отозвался Арчи. — А считать из твоей памяти пока тоже не могу. Ты сам толком ничего не знаешь. — Бестолковый ты. Неожиданно печально сказал он. «Просто я пока не привык общаться с такими существами, как ты». Дениса не подумал обижаться на Арча. Понятное же дело, что он кажется ему странным и неприспособленным к жизни в этом великолепном, но непривычном мире. «Я с тобой полечу», — помолчав, сообщил Арчи. «Нам надо привыкать друг к другу, док». «Ну и отлично!» — кивнул Денис. «Шишка только это мешается. Ну да ладно, невелика тяжесть. Кстати, Арчи, а ты можешь рассказать мне о таких, как ты, воронах?» «Тебе действительно интересно?» — Арчи скосил на Дэна круглый блестящий глаз. «Странно. Но если хочешь, то могу, конечно». Всю дорогу до аптечных ворот Денис болтал с вороненком, который, когда слегка освоился, оказался достаточно разговорчивым и узнал много интересного. Например, выяснилось, что вороны издавна служили для связи обосновавшихся в чаще призраков и остального мира. Не то чтобы обитателям самого глухого участка Фортала было дело до остальных, но нужно же быть в курсе, верно? Хотя бы в общих чертах. Ну и связь с доком, единственным представителем живых, с кем призраки поддерживали некое подобие соседских отношений. Сам Арчи пока мало что видел, но очень рассчитывал, что его служба у Дениса станет постоянной, так как это не просто почетно, а прямо вот «ух». За разговорами путь до аптечных ворот прошел практически незаметно. Глюк после своей промашки в доме помалкивал, так что Денис получил возможность и с вороненком поболтать, и окрестности поизучать. А в них, в принципе, не было ничего очень интересного. Лес, он и в другом мире лес. На полянку, где расположилась аптека, Денис вышел часа через полтора, слегка уставший и понимающий, что зря он не взял с собой хоть какой-нибудь еды. Вряд ли то, что готовит себе на завтрак вампир Хопис подойдет и ему. Как-то пока желание попробовать столь экзотическую пищу не возникало. То, что его надежды на неторопливую и обстоятельную беседу со старшиной вампирской общины так и останутся надеждами, Денис понял, как только увидел домик в котором расположилась аптека с чудесным названием «Не мешай». Вокруг симпатичного крылечка столпились вампиры, что слегка удивило Дениса. Как-то ему, несмотря на уверение Генри и самого Хописа, казалось, что эти граждане не слишком любят солнечный свет. Тем не менее, вокруг аптеки соплеменников Хоппеса собралось десятка-полтора – Они, конечно, старались стоять в тени, которую давал росший неподалеку раскидистый дуб, но беспокоило их явно не солнце. Денис решительно направился в сторону крыльца, и тут один из вампиров обернулся. На его лице Денис увидел... Такое невероятное облегчение, что тут же заподозрил самое худшее. Ну, не настолько он дружен с местными упырями, чтобы они так радовались самому факту его прихода. Видимо, заметивший Дэна вампир поделился радостной информацией с остальными, так как толпа расступилась, и навстречу Дэну шагнул Хопис, который выглядел не таким невозмутимым, как обычно. «Какое счастье!» — проговорил он, протянув в сторону Дениса руки, словно мечтая его обнять. «А я никак не мог придумать, как мне тебя позвать!» Что случилось? Денис прекрасно понимал, что в обычной ситуации Хопис не бросился бы ему навстречу с распростертыми объятиями, причем в самом прямом смысле этого выражения. «Посмотри сам!» Аптекарь, видимо, решил не возвращаться к более официальной версии общения, и Денис, пожав плечами, просто принял это к сведению. «Я ничего не понимаю, а это, можешь поверить, случается крайне редко». Вампиры расступились, и Денис увидел, что на траве лежит один из тех подданных хопеса, который вчера с энтузиазмом подпевал ему. Над ним склонился Тауринг, высокомерное выражение лица которого сменило искреннее беспокойство. Что с ним? Негромко спросил Ден, опускаясь на колени возле вампира. Парень был бледным, но это и не удивительно, если не забывать о том, кто он такой, не дышал и вообще выглядел не как условно живой, а как безусловно мертвый, абсолютно и необратимо. «Не знаю». В багровых глазах Тауринга вспыхнул гнев, но Денис понял, что он направлен не против него, а против непонятных обстоятельств. Он ушел утром на охоту. Была его очередь, но не вернулся в обычное время, хотя всегда был очень обязательным. Потом один из нас почувствовал слабое эхо его зова, который сразу исчез. Но когда он не появился и к полудню, мы стали его искать. Но он не откликнулся ни на чей зов, что, в принципе, невозможно. Мы всегда слышим друг друга. Тогда мы пошли его искать и нашли. Кто именно его нашел? Денис чувствовал себя не столько врачом, сколько доктором Ватсоном, адаптированным под местные реалии. «Нужны подробности. Я нашел». Вперед шагнул молодой, насколько Дэн смог определить вампир. Он лежал на обочине дорожки, которая вела к другим воротам. И это было очень странно. «Почему?» «Мы стараемся не охотиться в тех краях», — пояснил Тауринг. «Дичи более чем достаточно здесь, а в той части леса и своих охотников хватает». «А поблизости от каких ворот его нашли?» — спросил Денис, уже догадываясь, какой ответ услышит. «Он явно направлялся к ночным воротам», — предсказуемо ответил молодой вампир, а Хопис и Тауринг недовольно нахмурились. «Как-то в последнее время...» «Я только про ночные ворота и слышу», — задумался Дэн, не собираясь скрывать от вампиров свои размышления. «Что-то настойчиво подсказывало ему, что для решения обозначившейся проблемы придется объединяться всем жителям Фортала». «А от кого именно?» — переглянувшись с остальными, спросил Хопис. «Во-первых, ночью...» Туда пробрался кто-то, протащивший что-то очень тяжелое. Обстоятельно начал Денис. Причем старался сделать все максимально скрытно. Даже отвлек внимание патрульного полицейского трупом, который сбежал, как только в нем отпала необходимость. Куда? сбежал. Слегка растерялся Хопис. Откуда же я знаю? — Этим инспектор Старк занимается. У меня и своих дел столько, что дышать не успеваю. — Ну, этот найдет, — одобрительно хмыкнул аптекарь. — Раз начал рыть, то непременно докопается. Я его знаю. Но это было только... Во-первых. Именно Денис всматривался в лицо лежащего вампира и никак не мог поймать за хвост какую-то ускользающую мысль. Во-вторых, вчера я лечил лимора с перебитой лапой. Рана была серьезная, и Кармах сказал, что угодил в капкан. Стоило ему это произнести, как вампиры встревоженно зашумели, переглядываясь и недобро скали клыки. Наверное, еще неделю назад от такого зрелища Денис тихо ушел бы в глубокий обморок. А сейчас ничего так. Нормально. Ну, клыки, ну, кровшку пьют. Как говорится, у каждого свои недостатки. Ну, и в-третьих, Денис поднял голову и внимательно посмотрел на Хопеса. Глава призраков Фуортала не тот, который Грегори Хопкинс а настоящий, чрезвычайно обеспокоен тем, что в его чаще днем кто-то ходит. Его это очень сильно нервирует, можно сказать, парень на грани нервного срыва. Это какой же безумец сунулся на его территорию. Совершенно искренне изумился Тауринг. Остальные поддержали его нестройными, удивленными возгласами. — У меня есть версия, но давайте сначала попробуем разобраться с вашим парнем, — сказал Дэн. — Почему-то мне кажется, что он в состоянии... Тут Денис прищелкнул пальцами, пытаясь подобрать синоним, но не смог. — В состоянии комы. Это когда я знаю, что это такое, успокоил его Хопис. Но почему ты так думаешь? Не знаю. Денис действительно не знал, как объяснить свою уверенность, но я практически уверен, что его можно вернуть. Правда? Мне понадобится помощь, Арчи. Враненок, все это время терпеливо сидевший на ветке ближайшего дерева, перелетел поближе и вопросительно посмотрел на Дэна. «Ты можешь быстро метнуться к моему охотничьему домику и попросить нашего забывчивого Гэндальфа перенестись сюда?» «Предлагаешь мне его в клюве тащить?» — ворчливо поинтересовался Арчи. «Точно!» — Денис почесал в затылке. «Как-то я не подумал. О!» «Я же флакончик из-под него с собой утащил. Растяпа!» «Отдай флакон Арчи. Пусть профессор в него залетит, а ворон притащит его сюда». Прорезался глюк, решивший, видимо, что его ошибка уже позабыта за сроком давности. Арче, а если я дам тебе флакон, ты сможешь принести его обратно?» Денис озадаченно почесал в затылке. «И как ты...» «Предлагаешь мне его туда загнать?» Арчи явно не хотелось никуда лететь. «Я могу с ним сходить», — неожиданно вызвался Тауринг. «Можешь поверить, я смогу уговорить вашего...» э, «Как ты его назвал?» «Гэндальф», — улыбнулся Денис. «Смогу уговорить вашего Гендельфа прогуляться сюда», — договорил вампир. «Просто мы передвигаемся гораздо быстрее людей, и самое большое через...» Полчаса уже будем здесь. Денис вытащил из кармана флакон и протянул вампиру. Если им жить рядом, надо учиться доверять друг другу. Видимо, тот что-то смог прочитать в глазах Дениса, потому что понимающий улыбнулся и аккуратно взял флакон, положил его в карман куртки и протянул Арчибальду руку. «Садись!» — Я тебя донесу, а то потеряешься, — с едва заметной насмешкой сказал он враненку, но тот и не подумал обижаться, а с явным удовольствием воспользовался дармовым транспортом. Как только Арчи надежно зацепился коготками за рукав плотной куртки, Тауринг сделал несколько шагов в сторону леса, а потом как-то непонятно в нем растворился. Лишь ветки едва заметно Качнулись. Денис посмотрел на лежащего вампира и решил, что за то время, пока Тауринг будет доставлять сюда профессора, с впавшим в анабиоз упырем ничего не случится. Самое время решить вопросы, которые у него накопились к Хопису. — Хопис, а мы можем поговорить? — повернулся к аптекарю Денис. — У меня есть несколько вопросов, а у тебя наверняка есть чай. — Есть! — тонко улыбнулся глава вампиров. — Пойдем внутрь. Как только Тауринг вернется, нас позовут. Денис кивнул и отправился за Хописом в прохладную глубину аптеки, где тут же упал на единственный имеющийся там диванчик. Ноги после долгой прогулки гудели немилосердно, и Дэн со стоном наслаждения вытянул их. — И что ты хотел? «Узнать?» Хоппес вышел из глубины аптеки, держа в руках большую чашку, над которой поднимался ароматный дымок. «Держи, страдалец, здесь масса полезных компонентов, которые быстро приведут тебя в правильное состояние». «Вопросов, по сути, дело два. Сделав несколько глотков, Денис облизнулся, вернее, уже три». «Первый. Ты можешь рассказать мне, какие лекарства ты поставлял предыдущему доку, показать прайс-лист и все такое?» «Какой лист?» — вампир явно впервые слышал э, привычное для Дениса слово. «Лист с ценами», — объяснил Дэн с наслаждением, делая очередной глоток восхитительного чая и чувствуя, как отступает усталость. «Чтобы я смог сориентироваться». Могу, конечно. Хопис изящно облокотился на прилавок. Я, конечно, делаю лекарства в основном для города. Как-то так исторически сложилось. С лесными Фиблис, например, сам разбирался, хотя у меня всегда брал халью, препараты на сыворотки крови и вообще все, что так или иначе связано с кровью. Ты ведь понимаешь, лучше нас в этом... «Никто не разбирается». Ага, Денис с сожалением заглянул в опустевшую чашку и грустно вздохнул. Копя фыркнул и, взяв опустевшую посудину, ушел, чтобы через пару минут вернуться снова и уже с полной чашкой. «Две. Больше нельзя», — строго сказал он, протягивая Денису чай. «Все хорошо в меру». «Что за второй вопрос?» «Дай мне рецепт этого чая, пожалуйста». Денис простительно посмотрел на вампира. «Я научусь его заваривать, а то ведь с таким ритмом жизни я ноги протяну без подзарядки». «Хорошо», — слегка растерянно ответил Хопис. «Но тут сложный сбор. Я не уверен, что ты без опыта справишься с ним». «Справлюсь», — беззаботно отмахнулся Денис. «У меня теперь есть чокнутый профессор Травник, которого мне сплавил главный по призракам». Старик, правда, не очень дружит с головой, но то, что касается трав, помнит. — Это за ним отправился Тауринг, — сообразил Хопис. — Ясно. Только я не очень понимаю, чем твой профессор сможет нам помочь. — Вот и посмотрим, — заявил Денис и допил чай. — Ну и третий вопрос. Мне сказали, что именно ты выдаешь мне причитающуюся от леса зарплату. «Это действительно так?» «Зарплату?» Задумчиво повторил аптекарь, рассматривая что-то за окном. «Угу. Это такие симпатичные золотые монетки», подсказал ему Денис. «И они мне...» нужны, так как на них я планирую купить себе одежду, необходимые вещи, подарок любимой женщине и прочее. А еще мне надо будет расплатиться с подкочечниками за волшебные шкатулки. Помимо этого, у меня на иждивении растущая Лимара, помощник, домовой, домовушка, профессор Склеротик и шесть магаскальских мух. Не исключено, что я кого-нибудь забыл. — А мухи-то тебе зачем? — изумился Хопис, явно впечатленный речью Дэна. — Пусть будут, — твердо ответил Денис. — Чем каждый раз покупать их у жулика кассе, я лучше им домик построю. — Никогда не додумался бы. Хопис странно покосился на Дениса. Но что-то в этом, несомненно, есть. — Ну так что, ты выдашь мне мои сорок марок? «Сорок?» — видно было, что Хопесу жуть как не хочется отдавать деньги. Сказывалась легендарная вампирская прижимистость. «Слушай, зачем тебе так много? Хопис? ты мне друг, поэтому дам тебе совершенно бесплатный совет. Не торгуйся со мной, иначе в итоге ты отдашь мне все пятьдесят». «Доверительно», — сказал Денис. «Не веришь? Спроси при случае у Генри». «Да помню я твой торг с Кассием», — засмеялся вампир. «И откуда ты это умеешь? Впрочем, ты полон сюрпризов, доктор Ден. Но, может быть, именно ты и нужен был нашему миру. Чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь. Держи». С этими словами он обошел прилавок и вытащил из какого-то ящика приятно звякнувший мешочек с монетами. Денис покрутил его в руках и положил в пакет к шишке. Не успел он подумать, правильно ли сделал, как шум на улице отвлек его от решения этой проблемы. Вместе с Хописом Денис вышел на крыльцо и увидел Тауринга, который совершенно спокойно стоял в центре поляны, словно и не пробежал за полчаса расстояния, на которое сам Денис потратил бы часа три, если туда и обратно. Слегка шалевший Арчи хлопал черными глазами и выглядел совершенно дезориентированным. Тауринг протянул Денису флакон и сказал, «Этот Гендельф очень странный, док». «Мне пришлось несколько раз объяснять ему, для чего он должен забраться внутрь и кому требуется его помощь. Ты уверен, что от него будет толк?» «Абсолютно», — сказал Денис и открыл флакон. Уже знакомая Денису струйка дыма радостно вырвалась из бутылька, и через минуту на полянке перед вампирами возник слегка колышущийся силуэт профессора. Хоппес окинул призрака внимательным взглядом и повернулся к Денису, явно собираясь что-то сказать. Но профессор, которого Дэн уже привык называть Гендельфом, наконец-то увидел, что со всех сторон окружен вампирами. «Как интересно!» — с юношеским энтузиазмом воскликнул он, подлетая к ближайшему упырю и пытаясь потыкать в него призрачным пальцем молодой человек у вас нездоровый цвет лица это я вам как специалист могу сказать со всей ответственностью что у вас с гемоглобином у меня растерялся вампир и растерянно посмотрел на хопписа видимо ожидая от него подсказки но тот лишь виновато развел руками у меня гемоглобина вообще нет Так я и подумал, так я и подумал, призрак профессора облетел вампира со всех сторон. Что же вы так, мой юный друг, что за наплевательское отношение к своему здоровью? А ведь есть несколько травок, которые очень быстро могли бы решить вашу проблему. Например, боюсь, что вопрос наличия гемоглобина у моих подданных Не решит никакая травка, — решил принять на себя удар Хопис. Дело в том, уважаемый, что мы — вампиры. У нас свои непростые отношения с кровью, как вы можете догадаться. — Что вы говорите? — призрак резко подлетел к Хопису. — А вы уверены, или я об этом уже спрашивал? В чем уверен? Аптекарь явно потерял нить размышлений призрака, что, в общем-то, и неудивительно. Что грамотное использование трав вам не поможет? Что же еще? Удивился непонятливый стихописса профессор. Я бы не стал так категорически это утверждать. Вот, к примеру, есть такая травка ⁇ профессор ⁇ Остановил его Денис, понимающий, что ни в коем случае нельзя позволять призраку травника начать рассказывать. «У нас к вам большая просьба». «Да?» — обрадовался тот. «А ведь я вас, юноша, уже где-то видел. Я в этом абсолютно уверен». «Разумеется, я доктор Дэн. Вы на меня работаете», — спокойно повторил Денис. «Но дело сейчас совершенно не в этом». «Не можете ли вы взглянуть вот на этого молодого человека и сказать, что с ним такое приключилось?» «На которого?» – профессор почему-то посмотрел на Хопеса и оценивающе прищурился. «На этого с ним все в порядке, если не обращать внимания на отсутствие сердечного ритма и излишнюю бледность». «Благодарю». Денис с невероятным наслаждением полюбовался растерянностью, проступившей на обычно невозмутимом лице старшего вампира. Но речь не о господине Хописе. Вот тот, кого вам надо посмотреть, на травке лежит. Ах, этот! Призрак подлетел к лежащему на земле молодому вампиру, а остальные резво шарахнулись в стороны. На всякий случай, видимо. Какой... «Милый мальчик, а что с ним не так, профессор? Вам не кажется, что он в обмороке или что-то похожее?» Денис встал рядом с зависшим над вампиром травником. «С ним все так», — неожиданно сказал тот. «При отравлении синим крольчатником именно так и происходит». «Синим чем?» — переспросил Денис, а Хопис нахмурился. «Ах, юноша, к сожалению, не помню вашего имени», — профессор укоризненно посмотрел на Дениса, а в толпе вампиров послышалось явственное хихиканье. «Это стыдно не знать одну из самых ядовитых трав. Синий крольчатник растет в предгорьях и используется очень осторожно». «Например, для того, чтобы приготовить снотворные капли, нужно взять всего два самых маленьких цветка и очень аккуратно их измельчить, так как каждая лишняя чешуйка может превратить снотворное в яд». «А еще я понял!» — не очень вежливо перебил Денис. Но профессор не обиделся, а отлетел от вампиров и склонился над каким-то цветочком. «Проф, вернитесь, мы не договорили!» «Да?» — совершенно искренне изумился травник. «А что случилось? Можно ли как-то нейтрализовать действие этого самого синего крольчатника?» «Я правильно назвал?» «Правильно!» — снисходительно похлопал профессор Дениса по плечу призрачной рукой. «Это совершенно замечательно, что вас интересуют травы! Вы мой студент, нет?» «Странно!» «Я ведь точно вас уже видел». «Ну да ладно. Вспомните материалы предпоследней лекции, юноша, и скажите мне, чем нейтрализуется действие трав группы крольчатников». Хоппес и остальные вампиры с нескрываемым интересом уставились на Дениса, при этом было непонятно, что интересует их больше, то, как нейтрализовать действие отравы, от или то, как Дэн будет из этой ситуации выпутываться». «В предпоследней лекции вы сказали, профессор...» Денис понял, что принять правила игры — это единственный способ добиться внятного ответа, что нейтрализовать синий крольчатник можно... Можно... Дэн судорожно пытался вспомнить название хоть какой-то местной травы с помощью болотной кучерявки. — Откуда у вас взялась эта бредовая идея? — возмутился профессор. — Причем здесь кучерявка? Антидотом при отравлении синим крольчатником всегда была кора желтой осины в сочетании с вытяжкой из корней папоротника. Как можно этого не знать? «Простите, профессор», — повинился Денис, а Хоппес молнией метнулся в аптеку, чтобы через минуту появиться со склянкой в руках. «Это кора желтой осины», — он показал профессору небольшую баночку. «Но у меня нет вытяжки». «Очень плохо», — строго посмотрел на него травник. «Вам просто повезло, что она есть у меня. Я недавно разбирал травы в одном доме, и совершенно точно там была нужная нам вытяжка. Но без ведома хозяина дома я не могу вам ее отдать. А с ним я пока не знаком». «Ничего», — Денис вздохнул, — «с владельцем дома я как-нибудь договорюсь. Пусть вас это не беспокоит. Вас ведь не затруднит снова совершить небольшое путешествие и принести сюда этот важный ингредиент». «Не затруднит», — согласился профессор и без лишних уговоров нырнул в флакон. «Теоринг, ты ведь сможешь еще раз пробежаться до моего дома и обратно?» Дэн вопросительно взглянул на вампира, И тот молча кивнул. «Только я тебя умоляю, посмотри, чтобы он взял то, что нужно. Главное — напомнить ему название. Не волнуйся, сделаем». И вампир снова исчез в лесных зарослях. «Слушай, док, ты точно уверен, что этот ненормальный профессор может нам помочь?» Хоппис задумчиво посмотрел вслед исчезнувшему в зарослях Таурингу, бережно держащему в руке Флакончик с травником. Сказать, что у него проблемы с головой, это значит ничего не сказать. Зато он все помнит про травы, отравления и антидоты, возразил ему Денис. Вот ты аптекарь, значит, тоже в теме. А вспомнил ты этот идиотский синий крольчатник? Нет. А он при всем его склерозе вспомнил? И антидот тоже. Так что ты на моего профа? «На не возводи. А что остальное забывает? Ну, кто у нас без недостатков? Зато у старика каждый день масса новых впечатлений. Я ему даже завидую». «А то у тебя новых ощущений мало», — фыркнул вампир. «Мне кажется, их даже с избытком. Но, как говорят люди, каждый сходит с ума по-своему. А меня вот другое беспокоит». Хоппес стал очень серьезным, и Дэну тут же передалось его состояние. «Кто мог отравить Дарена? Вампир растерянно пожал плечами. «И как он умудрился это сделать? Я не вижу следов борьбы. Но не сам же Дарен выпил эту отраву. Он вообще, парень, чрезвычайно осторожный и предусмотрительный». «Хороший вопрос», — согласился Денис и, подойдя к безмятежно валяющемуся на травке вампиру, опустился рядом с ним на колени. «Дай-ка я его осмотрю как следует. Я ведь стыд и позор еще этого не удосужился сделать. Так что вдруг замечу что-то, что упустил раньше». Денис сосредоточился и словно внезапно провалился в какое-то безмолвное облако. Он все видел, все слышал, но мог ни на что не отвлекаться. Способность концентрироваться обострилась до предела. — Так лучше? — очень по-деловому спросил Глюк. — Я так первому хозяину всегда делал, когда он чем-то серьезным занимался. «Отлично, Глюк, спасибо!» — совершенно искренне ответил Денис. «Давай-ка ты тоже приглядывайся. Я вампиров никогда не осматривал, так что по неопытности могу пропустить что-нибудь важное. Ты тоже его сканируй, или что-то там умеешь. Обязательно должно быть что-то, что мы упускаем из вида». Но, как ни странно, искомый Ден обнаружил самостоятельно. Это была едва заметная точка на шее, чуть правее левого уха. Он внимательно изучил ее, но простого рассмотрения явно было мало. «Эх, как же не хватало ему хорошо освещенного рабочего места, ярких ламп, необходимого набора инструментов! Хопес, у тебя нет случайно увеличительного стекла или лупы?» — не поворачиваясь, спросил Денис. Здесь есть точка, которая мне почему-то категорически не нравится. — Найду. — тут же отозвался аптекарь и через минуту вернулся с небольшим увеличительным стеклом в аккуратной прямоугольной рамке. — Годится? Я им редко пользуюсь, так что, если нужно, забирай. Денис молча кивнул и стал внимательно рассматривать заинтересовавшую его точку. — Руку приложи. — скомандовал амулет, и Денис послушно накрыл левой ладонью предмет своего интереса. — Ого! Ого! Да тут отравы! На десять вампирюк хватит! Между прочим, если наш забывчивый гений задержится еще на час или чуть больше, то у Хописа станет на одного подданного меньше. — А что с ним случится? Денису стало интересно. Он же уже, так сказать, не слишком живой. Из-за травы у него уже почти замерли все процессы, которые поддерживали в нем жизнь, — охотно пояснил Глюк, которому явно нравилось демонстрировать осведомленность в тех областях, в которых сам Денис не разбирался. Он просто рассыплется, и все. «Твоего парня...» «Отравили через вот это вот», — Денис показал наклонившемуся Хопису на точку. «Видишь, если присмотреться, через увеличительное стекло можно заметить, что кожа вокруг слегка покраснела и припухла, как при, не знаю, если колючкой уколоться. Но вряд ли он так неаккуратно лазил по колючим кустам. К тому же тогда он весь был бы в них». Могу еще предположить, что его укусило какое-нибудь насекомое, но тогда место укуса выглядело бы иначе. Да и потом, кто? Синий кролик, что ли? Я знаю, что это. Хопис был мрачен. И мне это очень и очень не нравится. Объяснить он не успел, как на поляне появился тауринг в одной руке аккуратно, держащий флакончик с профом, а в другой — склянку с жидкостью светло-розового цвета. Вот вытяжка, вот профессор. Он с явным облегчением передал Денису обе емкости. Вроде бы то, что надо, принесли. Мне даже не понадобилось напоминать название, хотя пообещать, что с хозяином дома ты договоришься сам, пришлось несколько раз. Денис тем временем открыл второй флакон, и из уже знакомого дымка сконцентрировался профессор. «Проф, вам понадобится лаборатория?» быстро спросил Денис, не дожидаясь, пока травник в очередной раз поинтересуется, кто он такой. «Ну, не на коленке же я буду антидот варить», с некоторым высокомерием отозвался Гендельф. «Это даже вам, юноше, следовало бы знать». — А для кого у нас антидот? Для вас? — он взглянул на Хоппеса. Нет, вряд ли. Вы на жертву отравления не очень похожи. — Для него, — Денис указал на вампира, — по-прежнему лежащего на траве. И если можно, побыстрее, а то у нас уже время на исходе. «Не обязательно!» — отмахнулся профессор, плывя по воздуху за идущим к аптеке Хописом. «С этими орочьими ядами никогда нельзя ничего предугадать». «С какими ядами? Орочьими!» Проф обернулся и удивленно посмотрел на Дениса. «Видимо, вы двоечник, юноша, раз не знаете, что синий крольчатник растет только в одном месте предгорий, и эта территория принадлежит именно оркам». «То есть вы хотите сказать, что этого, скажем так, молодого человека отравили орочьим ядом?» на всякий случай решил уточнить Денис, так как с таким человеком, как профессор, лучше перестраховаться. «Разумеется!» — кивнул тот. «Уж вы-то, юноша, могли бы знать! Зря вы, что ли, у меня в помощниках числитесь столько лет! Или это не вы, или не помощникам? Впрочем, это не имеет никакого значения! Стыдно!» Таких симптомов не дает больше ни один яд. Вот смотрите, дыхание практически незаметно, под ногтями синеватые пятнышки, видите? К тому же кожа приобрела неестественный голубоватый оттенок. Этого вполне достаточно, чтобы диагностировать отравление синим крольчатником. Итак, где лаборатория? Мне нужно пять минут покоя. Хоппес сделал приглашающий жест, и призрак травника поспешно последовал за ним куда-то в секретные глубины аптеки, а Денис остался на воздухе. Он прекрасно понимал, что помощи от него при приготовлении антидота не будет от слова «совсем», а мешать не хотел. У него еще будет возможность изучить процесс приготовления лекарств, а сейчас в приоритете скорость то время, которое потребуется для приготовления противоядия, Дэн решил потратить с толком и расспросить аборигенов об орках. Уж слишком часто стали они фигурировать. Как говорил незаввенный Винни-Пух, это же неспроста. И Кармах пострадал от орочьего капкана, и вампир — отравлен специфическим ядом, да и по закрытой части леса тоже, вполне вероятно, шастают именно орки. Но для того, чтобы начинать расследование, стоит для начала выяснить, что собой, собственно, эти самые орки представляют. «Денис, увиделись такие здоровенные высокие фигуры с отвратительными мордами», так как его представления о орках ограничивались просмотром «Властелина колец». И совершенно не факт, что Питер Джексон представлял их правильно. Тауринг окликнул Денис единственного знакомого ему вампира. — А ты орков видел? — Конечно, — удивленно посмотрел на него тот. — А ты разве нет? Там, откуда ты пришел, разве нет орков? там вообще только люди ответил дэн чувствуя странную неловкость словно это он лично был виноват в том что в его мире не было ни орков ни говорящих мух ни призраков ни собственно вампиров как такое возможно воскликнул один из незаметно подошедших вампиров всего одна раса а как называется твой бывший мир док то есть этот секрет «Вовсе даже и не секрет уже», — улыбнулся Денис. «А мне поначалу казалось, что это прям тайна». «А что тут скрывать?» — удивился еще один подданный Хоппеса. «Наоборот, это здорово. А когда шаманы тебя притягивали, док, так тут такой магический шум стоял, что только дурак не сообразил бы, в чем дело». «Но мы только за!» — заверил Дениса очередной клыкастик. «А что ты многое не знаешь пока? Так мы объясним, не думай. Так как называется твой мир?» «Земля». Дэн после слов вампиров почувствовал удивительное облегчение, словно исчезла необходимость постоянно что-то скрывать и бояться проговориться. «Только я не уверен, что вы про него слышали. Захари, например, не в курсе?» Вампиры переглянулись и дружно пожали плечами, мол, и рады бы, но чего нет, того нет. Впрочем, Денис почему-то совершенно из-за этого не расстроился. — Так что там с орками, — напомнил он, — можете рассказать мне? — Конечно, — кивнул Тауринг, — орки живут достаточно обособленно, в основном в горах и предгорьях. Они никогда раньше не претендовали ни на какие иные территории. Если говорить о внешности, то они издали похожи на невысоких э, широкоплечих людей, разве что руки у них длиннее, чем это привычно человеческому глазу. Орки очень сильны физически, что делает их непростыми противниками, но зато... Они проигрывают в ловкости по сравнению со многими другими расами. Кожа у них серая с легким зеленоватым оттенком, и их не просто рассмотреть в лесу или на фоне камней. Вообще орки не самый простой противник, как утверждают легенды. А может, они не при делах? Высказал надежду Денис и увидел скептические переглядывания вампиров. «Понимаешь, — решил пояснить Тауринг, — орки ни с кем не делятся ничем, ядами в том числе. Если яд орочий, значит, и сами они отметились». Пока они обсуждали эти животрепещущие вопросы, из аптеки вышел Хопис, на лице которого Денис увидел выражение какого-то запредельного восторга, почти благоговения. Рядом с ним плыл призрак профессора, что-то втолковывая старшине вампиров. «Антидот!» — аптекарь протянул Денису небольшую склянку, в которой весело искрилось что-то бодрого оранжевого цвета. Это что-то булькало, пузырилось и вообще вело себя совершенно не так, как надо. Хотя, кто знает, может, антидот против неведомого синего крольчатника именно так и должен бурлить. «Три капли, не больше!» — профессор строго посмотрел на Дениса. «Если больше, то эффект пропадет. Мы ведь делали это на одной из последних лабораторных работ. Вы что, забыли, юноша?» «Ни в коем случае!» — заверил его Дэн и взял из рук все еще находящегося в прострации Хописа, нечто, напоминающее пипетку. Наклонившись над уже окончательно посиневшим вампиром, Денис аккуратно разжал ему зубы и, стараясь не обращать внимания на острые клыки, капнул ровно три капли оранжевого антидота. Скопившиеся вокруг вампиры затаили дыхание, да и сам Денис замер, всматриваясь в лежащего на траве подопытного. Профессор, тем временем, воспользовавшись случаем и наличием достаточного количества слушателей, начал говорить. «Прошу обратить внимание на то, как действует приготовленный мной антидот». С энтузиазмом вещал он, зависнув над молодым вампиром. Так как главное негативное действие синего крольчатника заключается в угнетении всех жизненных функций, в нашем случае функций не жизни, но это не принципиально. То и функционировать они станут, начиная с наиболее важных. Сначала начнет работать сердце, параллельно подключаться органы кровотворения и кровообращения, ну а потом и «Все остальное не пройдет и пяти минут, как наш пациент будет бодр и весел». «А маленькая поправочка», — улыбнулся Хопис, демонстрируя клыки, — «сердце работать не начнет». «Почему это?» — сердито развернулся к нему профессор. «Я никогда не ошибаюсь. Раз я сказал «будет», значит, будет работать». Но у вампиров не бьется сердце насторожился аптекарь. Или вы хотите сказать, что теперь оно у него заработает? У вампиров? Профессор задумчиво посмотрел на пока не подающего признаков жизни пациента. Вы хотите сказать, что этот милый юноша вампир? — Разумеется, профессор, и вам неоднократно об этом говорили, — подтвердил Денис и с трудом удержал нервный смех, когда увидел, как Хопис пытается что-то сказать, но не находит слов. — Надо же! Травник совершенно не выглядел расстроенным. Скорее, наоборот, энтузиазма стало еще больше. — А я и позабыл, представляете? — И что теперь? — наконец выдавил из себя — вопрос Хопис. — У него что, снова будет биться сердце? — Совершенно не исключаю такой возможности, — кивнул профессор и с интересом приблизился к вампиру. — Да но у него уже бьется, хотя и с перебоями пока. Можете сами послушать. Хопис переглянулся с абсолютно дезориентированными соплеменниками и наклонился к груди все еще не пришедшего в себя парня. И чем дольше он слушал, тем круглее становились его глаза. Он несколько раз моргнул и повернулся к Денису. «Стучит», — ошеломленно проговорил он. «Ты представляешь? Оно стучит! А ведь последние лет 90 было не в состоянии это сделать! То есть парень больше не будет вампиром?» Денис плохо представлял себе процесс обращения и последующего существования упырей, понимая, что почерпнутые из земных фильмов и книг знания не всегда соответствуют действительности. «Или будет только усовершенствованным? Ты можешь мне не верить, но я не знаю». Хоппес развел руками. «Мне надо будет его осмотреть». Продиагностировать нет, это совершенно невозможно, но оно есть. Как так-то? Тем временем с лежащим на траве вампиром начали происходить уже более заметные перемены. Он пошевелился, застонал и открыл глаза. Но хоть это... «Осталось нормально, с явным облегчением», — сказал аптекарь, увидев красные глаза очнувшегося соплеменника. «А то я уже не знал, чего и ждать-то. даран ты как себя чувствуешь?» «Пока не понял». Вампир попытался сесть и поморщился. «Что со мной случилось? Я ничего не помню». «Вот видите!» — тут же прокомментировал профессор. «Не только я иногда кое-что забываю. Вот этот юноша тоже многое не помнит, а ведь он гораздо моложе. По-моему, это один из наших первокурсников, да?» «Нет», — Денис мягко улыбнулся профессору. «Он не студент, он вампир, и вы его только что спасли от смерти, приготовив антидот». Я бы даже сказал, что вы его вылечили с явным перевыполнением программы. Что со мной? Даран, прищурившись, прислушивался к своему организму, а остальные вампиры таращились на него, как старшеклассницы, к которым в гости приехал живой Лео Ди каприо с восторгом, легкой опаской и явным желанием потрогать. Я. «Странно себя чувствую. Немудрено. мудрено». Хопис откашлялся. «Ничего такого совсем необычного не ощущаешь? Давно, так сказать, позабытого». «Позабытого?» Даррен растерянно оглядел присутствующих, явно пытаясь сообразить, что же, собственно, произошло. В общем, юноша, сейчас я вам все объясню важно сказал профессор и спасенный вампир с надеждой посмотрел на него вы были отравлены синим крольчатником но я сварил для вас антидот в который вошло три части вытяжки корня папоротника пять гран красной смолы два грана желчи громовой змеи пять гран коры желтой осины ну и по мелочи на следующем семинаре мы подробно запишем Рецепт, и теперь ваш организм работает практически как часы. Сердце бьется, кровь циркулирует, легкие качают воздух. Сердце? Легкие? Кровь? Бедный Даррен окончательно растерялся. Не благодарите! Щедро разрешил профессор, по-отечески похлопав призрачной рукой по плечу бывшего вампира. «И что? Я теперь... Я теперь кто?» В голосе Дэрона отчетливо послышались нотки приближающейся истерики. «Не переживайте, мой юный друг!» Профессор явно был собой чрезвычайно доволен. «Теперь вам не страшен синий крончатник. У вас к нему иммунитет. Кстати, интереснейший факт, проф. Давайте про интересные факты потом поговорим. Денис лихорадочно вспоминал, куда пихнул успокоительную настойку, которую выпросил вчера вечером после концерта у Литицы, так как Даррен, кажется, собирался грохнуться в самый банальный обморок. К счастью, в связи с тем, что запас одежды у Дениса был крайне скромным, искомое обнаружилось в заднем кармане джинсов. Маленький плоский флакончик, который он вчера выцеганил у летицы, поплакавшись на свою чрезвычайно тяжелую и нервную жизнь. Ведьма похихикала, погладила его по голове и выдала небольшой запас успокоительных капель. Денис встряхнул бутылек и внезапно остановился, Задумавшись, а вдруг на бедного Дарена ведьминское зелье подействует как-нибудь не так. Это что? Спросил все еще не пришедший в себя окончательно Хопис. — Успокоительные капли отлетицы, честно ответил Ден и уточнил. Как ты думаешь, они ему не навредят? Боюсь, еще одного сюрприза его тонкая душевная организация может не пережить. «Давай-ка профессору дадим понюхать», — предложил аптекарь. «Я, конечно, могу определить состав, но он это сделает быстрее и точнее». «Профессор», — окрикнул травника Дэн, — «нам нужна ваша консультация». «Всегда готов помочь пытливым юным умам!» — доброжелательно откликнулся Гэндальф. А Хоппес поперхнулся заготовленной фразой, так как его, видимо, уже давно никто так не называл. «Что тут у вас?» Профессор с интересом сунул свой призрачный нос в склянку с успокоительным и блаженно улыбнулся. «Так-так, пустырник!» «Морозник, ягоды, можжевельника, ага, а вот это очень правильно! Какое интересное использование! Прекрасно! Просто великолепно! Кто приготовил эти капли?» Госпожа Летиция Старк. Дэн решил пока не говорить, что она ведьма, так как кто его знает вдруг у профессора с ведьмами какие-то старые нелады. «Отличная работа! Передайте ей, что зачет по приготовлению препаратов первого уровня она получила. Очень, очень способная девушка!» «Непременно передам», — пообещал Денис, представив, как будет веселиться Летиция. А «Так что, можно дать эти капли Дарину? Они ему не навредят в его, так сказать, новом состоянии?» «Навредят? Ну что вы!» — отмахнулся профессор. «Этому юноше теперь очень сложно навредить. Кем, вы говорите, он раньше был?» «Вампиром», — робко сказал несчастный Даррен, переводя взгляд с профессора на Хописа, а потом на Дениса. «Но у вампиров не может биться сердце, а у меня бьется. Это получается, я теперь буду как...» «Обычный человек? Не смогу быстро двигаться, состарюсь, потеряю все те навыки, к которым привык за почти сто лет?» «Выпей». Денис быстро накапал пять капель в стаканчик с водой, который протянул ему Хопис. «И успокойся. Еще пока ничего неизвестно, кстати. А он и был такой чувствительный?» Вдруг сообразил поинтересоваться Дэн у старшины вампиров. «Да нет». Хопис пожал плечами. «Как-то я не замечал до сегодняшнего дня». «Разумеется, не замечали!» — вмешался профессор. «Ведь теперь у него есть сердце!» «И что?» — хмуро спросил Тауринг. «Сердце — это просто мышца. При чем тут оно?» «О, вы даже себе не представляете!» — воскликнул профессор. «А хотите, я и вам предложу средство, которое поможет вам полнее ощутить всю ту богатейшую палитру ощущений, которую дает обладание сердцем?» «Нет уж!» — Тауринг аж отшатнулся от доброжелательно улыбающегося профессора. «Хватит нам пока одной жертвы вашей» экспериментальной медицины. Тем более, что меня никто не травил этим вашим синим крольчатником. Так что и антидот мне не нужен. Кстати, Дэрон, Денис повернулся к успокоившемуся вампиру. Постарайся вспомнить, что с тобой случилось. Это очень важно, потому что тебя отравили очень редким ядом, причем сделали это более чем оригинальным способом. — Хорошо. — Даррен неуверенно улыбнулся, сверкнув клыками, которые, к счастью, никуда не делись. — Я шел в сторону ночных ворот, чтобы встретиться там с Диком. Это оборотень, ты его не знаешь. — Уже знаю, — кивнул Денис. Нас познакомил инспектор Генри Старк. — Отлично. — Даррен окончательно успокоился и сосредоточился. Дик... Должен был меня о чем-то попросить. Мы давно друг друга знаем и по возможности стараемся помочь в разных делах. Так вот, я шел и вдруг увидел, что кусты по обеим сторонам тропы примяты, словно там кто-то прошел, причем не один. Я наклонился посмотреть на следы, а потом очнулся уже здесь. «Отравленный шип!» Сознанием дела сказал один из вампиров, внимательно прислушивавшийся к разговору. Типичное орочье оружие. «Слушай, а тебе не кажется, что нам слишком настойчиво дают понять, что во всем виноваты именно орки?» — задумчиво проговорил Денис, обращаясь к Таурингу. «Я бы даже сказал, что нам неприлично навязчиво внушают эту мысль». Но Орки действительно часто нарушают договоренности. Тауринг не отрицал, а просто размышлял вслух. И синий крольчатник действительно растет только у них в предгорьях, и капканы ставят только орки. А среди них есть нормальные, — вдруг неожиданно для самого себя спросил Денис. Ну, в смысле те, с которыми можно спокойно поговорить, не пытаясь убить собеседника. «Поговорить?» Вампиры выторщились на Дениса с таким изумлением, словно он предложил им всем обзавестись сердцами прямо тут, не отходя, так сказать, от кассы. С ними никто и никогда не вел переговоров, потому что орки — это чужаки, они агрессивны и злобны. Вот прямо все-все? Все до единого агрессивные и злые. Денис внимательно посмотрел на вампиров. А вдруг их просто банально подставляют, чтобы спровоцировать серьезный конфликт. На поляне повисла абсолютная тишина. А зачем это кому-то может понадобиться с сомнением в голосе? Спросил Хопис. А Тауринг нахмурился. Явно что-то напряженно обдумывая. «Нам. Всем хватало места. Оркам в горах, нам в лесу, людям в городе. Зачем кому-то раскачивать дерево?» «В моем мире говорили раскачивать лодку», — засмеялся Денис, позабавленный тем, что поговорки схожи не то что в разных странах и даже в разных мирах. «Что-то мешает мне «Отмахнуться от твоих слов, док!» — наконец-то разродился ответом Тауринг. «Есть у них некое рациональное зерно. Мы ведь действительно никогда раньше с орками друг другу не мешали. Мелкие приграничные военные стычки и борьба с браконьерами не в счет. Это обычные житейские мелочи. А в последнее время...» «Ничего не происходило такого, что могло их спровоцировать», спросил Дэн, глядя на Хопеса. «Не могло получиться так, что у них тоже стало происходить нечто подобное». «Что ты имеешь в виду?» — хором спросили несколько вампиров. «Ну, к примеру, что у них тоже могли начаться всякие неприятности, и при этом все бы указывало на то, что в этом замешаны, допустим, вампиры». Денис вспомнил многочисленные фильмы и книги, в которых такой прием использовался не раз и не два. Это называется продуманная провокация. Присутствующие растерянно переглянулись, но никто не смог найти необходимых аргументов против идеи Дениса. — И что ты предлагаешь делать? — Хопес внимательно посмотрел на Дэна. — Наверняка у тебя есть... «Какая-нибудь очередная безумная идея?» «Наверняка есть», — согласился Дэн. «Не знаю, насколько она безумная, но мне кажется, что нам надо каким-то образом пригласить кого-то из орков для переговоров и выяснить, что, кто и почему. Только я не знаю, как это технически организовать». «Я пока...» «Тоже не знаю», — развел руками Хопис а Тауринг молча кивнул. «И еще мне кажется, что нам нужно решать это всем вместе, в смысле всем жителям Фуортала. Это ведь общая проблема». Денис внимательно оглядел вампиров. «Давайте созовем такой общий совет, на который пригласим по одному или по два представителя от всех рас, населяющих Фуортал, и Левендот. «Что даже эльферов позовем?» — пренебрежительно спросил один из вампиров, а остальные согласно зашумели. «Обязательно!» Денис стал очень серьезным. «Если честно, то мне странно, что приходится объяснять вам столь очевидные вещи. Вы все живете в одном месте. Почему же нужно кого-то считать хуже других?» «Просто потому, что он не такой быстрый, не такой сильный и живет не так долго?» «Совершенно не исключено, что выход подскажет как раз кто-то из тех, кому вы относитесь с пренебрежением». «Мы тебя услышали», — кивнул Хопис. «Давай прикинем, кого следует позвать, а от людей пригласим Генри Старка и тебя. Собственно говоря, возражений нет?» Вампиры солидно покивали головами, им явно нравилось участвовать в таком судьбоносном обсуждении. «От лиморов я попрошу прийти Кармаха, он как раз завтра должен появиться, показать сломанную лапу, а от оборотней Дика и Верлиуса, как главу общины оборотней». «Принимается». — важно кивнул Тауринг. — Тогда от призраков пусть приходят Грегори Хопкинс и кто-нибудь от обитателей чаще. — К ним я пошлю Арчи, — тут же сказал Денис. — Он узнает, примут ли они участие в Совете и кого делегируют. — Кто у нас еще? — Квадры, — вспомнил Хоппис. А вампиры фыркнули. — Кстати, зря смеетесь. Квадры много где бывает и многое видят и слышат. — Тогда пригласим Олафа, их старшину. Денис вспомнил имя забавного квадра, который приходил к нему на прием. — А от эльферов я попрошу прийти с Нури. он меня знает и не испугается. И не забыть Гурца, и еще кого-нибудь из шаманов, этих много точно не будет. Кого мы забыли? А, подкочечники. Ты еще магаскальских мух позови, — не удержался один из вампиров. — Прости. Больше не буду. Между прочим, никто не знает, какой силой обладает эта их маховая кочка, неожиданно возразился соплеменнику Хопес и, повернувшись к Денису, добавил. Ну и ведьму свою тогда зови. Что уж, она многое может и умеет. Какое-то время все сидели на поляне, пытаясь осмыслить всю глубину такого глобального Замысла. «А мы можем попросить тебя?» — очень вежливо, даже слегка робко спросил вдруг один из вампиров. «А ты можешь после совета снова устроить концерт? Нам тогда безумно понравилось, и не только нам. Пусть не такой долгий, ну, хотя бы небольшой. Ну, наверное, можно, Денис». — улыбнулся, — особенно если результат наших коллективных посиделок будет обнадеживающим. — Будем в это верить, — очень серьезно ответил Хопис. — Тогда мы возьмем на себя информирование шаманов, призраков Хопкинса и оборотней, а ты разбирайся с остальными. Хорошо? — договорились, — кивнул Денис. Тогда я сейчас отправлю Арчи и пойду по своим делам, а вечером или завтра утром свяжемся. Вороненок, до этой минуты наблюдавший за происходящим круглыми глазами, сам перелетел на рукав к Денису. — Арчи, ты все слышал? — Вороненок кивнул. — Тогда лети к своему папе и его хозяину, — велел Денис. — Расскажи им о нашей идее и узнай, будут ли они участвовать в совете и если будут, то кто станет их представителем? Ну, а потом прилетай обратно в охотничий домик, и я тебя оттуда заберу. Или ты знаешь, где клиника? — Найду, — каркнул Арчи, и, сорвавшись с места, скрылся в густых ветвях.